Глава четвёртая. Уборта. Тот же вечер, вскоре после захода солнца, мы увидели Землю, и шхуна легла в дрейф. Монтгомери сказал, что он прибыл. За дальностью расстояния нельзя было ничего разобрать. Остров показался мне просто невысоким, тёмно-синим клочком Земли на смутном, голубовато-сером фоне океана. Столб дыма почти отвесно поднимался с острова к небу. Капитана не было на палубе, когда показалась земля. Излив на меня свою злобу, он спустился вниз и, как я узнал, заснул на полу своей каюты. Командование принял на себя его помощник. Это был тот самый худой и молчаливый субъект, который стоял у руля. По-видимому, он тоже не ладил с Монгомери. Он как будто не замечал нас. Обедали мы втроем в угрюмом молчании. после нескольких безрезультатных попыток с моей стороны заговорить с ним. Меня поразило, что этот человек относился к моему спутнику и его животным со странной враждебностью. Я находил, что Монтгомери слишком скрытен, когда заходит речь о том, для чего ему эти животные, но хотя любопытство моё было задето, я его не расспрашивал. Небо было уже сплошь усыпано звёздами, а мы всё ещё беседовали, стоя на шканцах. Ночь была тихая, ясная, тишину нарушали только размеренный шум с освещенного желтоватым светом полубака до движения животных. Пума, свернувшись клубком, смотрела на нас своими горящими глазами. Собаки, казалось, спали. Монгомери вынул из кармана сигары. Он вспоминал Лондон с некоторой грустью, расспрашивал о переменах, происшедших там за это время. Мне показалось, что он любил ту жизнь, которой здесь навсегда лишился. Я поддерживал разговор, как умел. Странность моего собеседника все время возбуждала мое любопытство, и, говоря с ним, я рассматривал его худое, бледное лицо, освещенное слабым светом фонаря, который горел у меня за спиной. Затем я оглянулся на темнеющий океан, где во мраке таился его маленький островок. Этот человек, — думалось мне, — появился на безбрежности пространства только для того, чтобы спасти меня. Завтра он покинет корабль и снова исчезнет из моей жизни навеки. Даже при самых обычных обстоятельствах эта встреча, несомненно, произвела бы на меня впечатление. Больше всего меня поразило, что этот образованный человек живет на таком маленьком, затерянном острове и привез сюда столь необычайный багаж. Я невольно разделял недоумение капитана. Для чего ему эти животные? И почему он отрёкся от них, когда я впервые о них заговорил? Кроме того, в этом его слуге было что-то странное, глубоко поразившее меня. Всё это, вместе взятое, казалось очень таинственным, заставляя работать моё воображение и сковывая язык. К полуночи разговор о Лондоне исчерпался. И мы молча стояли рядом у борта, задумчиво глядя на тихий отражающий звезды океан. Каждый из нас был занят своими мыслями. Я расчувствовался и принялся выражать ему свою признательность. Надо прямо сказать, начал я немного помолчав. Вы спасли мою жизнь. Это случайность, отозвался он. Простая случайность. Но все же я должен поблагодарить вас. «Чего там? Не стоит благодарности. Вы нуждались в помощи, а у меня была возможность её оказать. Я сделал вам впрыскивание и кормил вас точно так же, как если бы нашёл редкий экземпляр какого-нибудь животного. Я скучал и хотел чем-нибудь заняться. Поверьте, будь я не в духе в тот день или не понравься мне ваше лицо...» Право, не знаю, что было бы с вами теперь». Такой ответ немного расхолодил меня. Во всяком случае, начал я снова. «Говорю вам, это простая случайность, как и все остальное в человеческой жизни», — прервал он меня. «Только дураки не хотят этого понять. Почему я должен быть здесь?» Вдали от цивилизованного мира, вместо того, чтобы наслаждаться счастьем и всеми удовольствиями Лондона. Только потому, что одиннадцать лет назад я на десять минут потерял голову в одну туманную ночь. Он замолчал. «И что же?» — спросил я. «Вот и все». Мы оба умолкли. Потом он неожиданно рассмеялся. «Эти звезды как-то располагают к откровенности. Я просто осел, но мне все же хочется кое-что рассказать вам». «Что бы вы ни рассказали, можете положиться на мою скромность. Поверьте, я умею молчать». Он уже собрался начать свой рассказ, но вдруг с сомнением покачал головой. «Не надо», — сказал я, — «я вовсе не любопытен». В конце концов, самое лучшее — не доверять никому своей тайны. Если я сохраню ее, вы не выиграете ничего, только душу немного облегчите. А если проболтаюсь? Что тогда?» Он нерешительно пробормотал что-то про себя. Я почувствовал, что ему хочется поделиться со мной, но, говоря по правде, мне вовсе не интересно было знать, что заставило молодого медика покинуть Лондон. Для этого у меня было достаточно богатое воображение. Я пожал плечами и отвернулся. Какая-то тёмная молчаливая фигура, застыв у борта, смотрела на отражавшиеся в воде звёзды. Это был слуга Монтгомери. Он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился на воду. Эта мелочь, должно быть, показалась бы вам пустяком, но меня она поразила как громом. Единственным источником света возле нас был фонарь, висевший у руля. Лицо слуги лишь на одно короткое мгновение повернулось к свету. Но я заметил, что глаза, взглянувшие на меня, светились слабым зеленоватым светом. Я тогда не знал, что, по крайней мере, красноватый отблеск бывает иногда свойственен человеческим глазам. Это показалось мне совершенно сверхъестественным. Тёмная фигура с горящими глазами заполнила все мои мысли и чувства, и забытые образы детского воображения на миг воскресли передо мной. Но они исчезли так же быстро, как и явились. Уже в следующее мгновение я видел лишь обыкновенную, тёмную, неуклюжую человеческую фигуру, фигуру, в которой не было ничего необычайного и которая стояла у борта, глядя на отражавшиеся в море звёзды. Мангомери снова заговорил. «Если вы уже достаточно подышали воздухом, я хотел бы спуститься вниз», — сказал он. Я ответил что-то не в попад. Мы ушли вниз, и он простился со мной у дверей моей каюты. Всю ночь я видел скверные сны. Ущербная луна взошла поздно. Ее таинственные бледные лучи косо падали через иллюминатор. И койка моя отбрасывала на стену чудовищную тень. Наверху проснулись собаки, послышались лая и рычания. Заснуть крепко мне удалось только на рассвете.